Глава 14. Если вы родитель ребёнка со сложной структурой дефекта, особенности развития которого несовместимы с жизнью. Мне когда-то казалось, что однажды произойдёт чудо и всё изменится. Мой мальчик станет таким же, как все. Пойдёт в школу со всеми ребятами. Теперь я понимаю, что чудо уже произошло. Оно происходит с нами каждый день. Кому, как не нам, знать, какой недоступной и великой ценностью может стать здоровье. Но оно не больше любви. Кто знает, зачем мы приходим в этот мир. Может быть, для того, чтобы любить и радоваться, а все прочее приложится из рассказа мамы особенного ребёнка о сыне. Заметки на бегу. В моей работе бывают моменты, когда нужно забыть всё, чему учили, и то, чему научился сам. И не думать о будущем, не заглядывать вперёд, находиться в здесь и сейчас. Это занятия с детьми с прогрессирующими заболеваниями, генетическими и психиатрическими. Это сильнейший удар по всей системе работы педагога. Это дети, с которыми не знаешь, сколько будущего отмерено, как быстро и с каким результатом закончатся занятия, когда закончится все. Это всегда страшно, больно и горько. И помогает только сознательно сделанный выбор. Я не буду заглядывать в завтра. У нас есть сегодняшний день и он прекрасен. Всегда можно выбрать, доживать в страданиях и тоске и этим окончательно испортить оставшийся отрезок пути или радоваться тому, что этот наш общий отрезок все длится и длится, лишний месяц, день, час. И что, вопреки всему, на наших занятиях есть динамика и ребенок может сегодня то, что не мог вчера и мы снова смеёмся и обнимаемся в конце занятия, и эти детские руки, сомкнувшиеся на шее, будут в моих чувствах и памяти всегда. Это как кукиш, который показываешь смерти и небытию. Пусть у нас нет шансов победить, но ведь наш бой всё ещё длится. И я, не признаваясь никому, Буду в самой глубине души, вопреки всем доводам логики и прогнозам врачей, надеяться, что когда-нибудь мы победим. Каждое занятие как будто нет никакого вчера и завтра, как капля застывшего солнечного янтаря. Есть только здесь и сейчас. Буквы, цифры, речь, сенсорика и логика. Бесценное наше общее время. Не слушай никого, моя детка. Не так важно, сколько. Важно, как. Мы вместим в твои дни столько жизней, сколько сможем. Через край. А сегодня будем учиться читать. Просто читать. Потому что это тоже жизнь. Видишь, ты уже справляешься с простыми словами. Тема, о которой не часто говорят. О которой и говорить-то не принято. Которая для многих кажется слишком грустной и тяжелой. Но вполне может быть, что именно вы оказались в этой группе родителей. Когда у вас родился ребенок со множеством тяжелых патологий или редким генетическим синдромом, который несовместим с жизнью. Это значит, что, скорее всего, ваш ребенок проживет меньше вас как жить с этим знанием. Прежде всего, так же, как и в случае рождения любого ребенка с особенностями, не держать в себе переживания. Плакать и проговаривать столько, сколько хочется. Найти человека, который подставит для этого свое плечо. Если ощущаете, что не можете справиться с эмоциями самостоятельно, возможно, имеет смысл обратиться за помощью к психологу, и или неврологу, в этом нет ничего плохого или предосудительного. Чем эффективнее вы поможете себе, тем больше сможете сделать для своего ребенка. Вы имеете право на длительные и глубокие переживания, но при этом помните вот о чем. Горюете вы, а не ребенок. Каждый человек, даже самый маленький, даже самый по общим меркам неразумный, хочет жить и радоваться этой жизни, и неважно, сколько продлится эта жизнь. Постарайтесь разделить с ним эту радость. Подумайте, что он может узнать, увидеть, почувствовать. Что вы можете показать ему? Купание в теплой ванне, цветы и траву во дворе, мыльные пузыри, лучшие красивые игрушки. Что вы разделите с ним за его жизнь? Только горе и страдания или радость решать только вам. Как и с любым другим, с таким ребенком нужно заниматься, потому что развитие — это неотъемлемая часть полноценной жизни. Я считаю, что любая жизнь необходима и полноценна, сколько бы она ни продлилась, как бы ни была изменена особенностями развития. Нам, живущим в нашем нейротипичном отсеке, Трудно оценить, как ощущает мир маленький человечек с сильно измененным восприятием. Но я уверена, что и ему этот мир дорог, и он хочет узнать о нем как можно больше. Хоть и не всегда может сказать об этом, и он точно заслуживает больше, чем жизнь, состоящая только из бесконечных больничных палат и лечения. Да, Времени на то, чтобы быть вместе, вам отмерено меньше, чем многим другим. Вы не можете это изменить. Но вы можете выбирать, чем будет заполнена эта жизнь. Горем, страданиями, больничными палатами и приемом медикаментов. Или не только этим, но и радостью общей жизни, любовью друг к другу, тысячей светлых и смешных моментов. Скорее всего, вам не подойдут традиционные занятия, направленность вашей работы будет другой. Как можно глубже и интенсивнее изучать окружающее, погладить пушистую тёплую кошку, закопать руки в песок, а потом найти их, услышать весёлую детскую песню и удивиться взрослой песне, спетой низким мужским голосом, попробовать на вкус конфету, подавать маме кольца пирамидки, и смотреть, как она их надевает на стержень. Сложить в коробку разноцветные шарики из пенопласта. Любое знакомство с окружающим — это развитие. Не терзайтесь тем, что вы не обеспечиваете ребенку академического обучения. У вас другая ситуация и другие задачи. Это безумно трудно. Но с самого начала придется привыкнуть к мысли, что ваш ребенок с вами ненадолго. Что делать? Любить. Любить так, как можете и как умеете, и не слушать тех, кто советует не привязываться. Любой ребенок, даже тот, который, казалось бы, мало реагирует на окружающих его людей, отлично чувствует, когда его любят, и очень нуждается в этой любви. Нужно стараться, несмотря ни на что, следить за новостями, связанными с диагнозом вашего ребенка. Порой подходящая терапия, которая может подарить несколько дополнительных месяцев или лет жизни, улучшить состояние, находится внезапно и в неожиданном месте. Проживать каждый день как можно полнее, стараясь поменьше думать о том, что будет завтра. Потому что такой ребенок — это огромная боль но и такое же счастье, как и любой другой ребенок. Так бывает, что дети рождаются с теми проблемами, которые медицина пока не умеет решать, и уходят раньше родителей. В этом огромная и ужасная несправедливость этого мира. Но так бывает. Что останется с вами после этих недолгих дней, недель, лет? Темнота и тоска или свет? Это очень непростой выбор, но он остается только за вами. Заметки на бегу. Живи. Сотни повседневных дел. Встань, сядь, возьми карандаш правильно, держи спину ровно, надень носок. Эти дела шуршат потихоньку в голове и на губах. Но вдруг накрывает, словно плотное ватное одеяло, заглушая все звуки, одно только это слово «Живи — «Живи!». И хочется прижать тебя, заслонить собой от диагноза приговора. Дети не должны уходить раньше взрослых. Я никогда не смогу до конца утрамбовать в голове что это существует в мире. «Живи! Обнимаю тебя!» И сердце толкается двумя тактами прямо там, где твоя теплая короткостриженная макушка. «Живи!» Мы делаем дальше все то, что должны делать. Занятия, школа, быт. Только вот жизнь с того момента, когда стал известен диагноз, уплотнилась. Каждый час, словно неделя, будто кто-то включил яркий прожектор и стала рельефной, значимой, памятной каждая мелочь. Родной, мы вместим столько жизни в каждый из твоих дней, что ее хватит не на один век. А значит, ты будешь жить долго, очень долго. Хочется подуть на это слово, как на порезанный в детстве палец. «Живи! Не болит! Уже почти не болит!» Я, отвернувшись, смотрю в окно. Я жду, пока высохнут ресницы.